Дожденник. День двадцать четвёртый. Вечер. Не думала, что сегодня снова придётся открыть дневник. Плачу. Всё слишком запуталось. Получилось так, что с Роном я увиделась раньше, чем планировала, только расположилась в библиотеке со стопкой книг, как пришёл драконище. Хорошо, что книга «Загадки крови» была открыта, название не видно. Не хочу, чтобы Рон думал, будто я за ним шпионю. Он улыбнулся и сел напротив. «Да неужели Розали вплотную взялась за учёбу?» Рон вынул из кармана салфетку, развернул на столе, внутри лежали крендельки, посыпанные сахаром. «Налетай, голова будет лучше работать». Он кивнул на раскрытую книгу. «Какой предмет? Помочь?» «Не-не». Я затрясла головой и поскорее придвинула к себе фолиант, Рон рассмеялся. Наверное, в тот момент видок у меня был как у хомяка, который утаскивает припасы в норку. Ронище поднял ладони, мол, ладно-ладно, не трогаю. Отошел к конторке библиотеки и скоро сам вернулся с монографией «Взгляд в прошлое». Мы погрузились в чтение, хрустя крендельками. Вернее, Рон погрузился, а я из-под тишка следила за ним. Видела, как он хмурит тонко очерченные брови, «Вот зачем драконам брови?» Задумчиво трёт лоб, а то вдруг начинает строчить в потрёпанном, видавшем виды блокноте. У меня дело не шло. Я десять раз перечитала один и тот же абзац и не поняла ни слова. И стыдно признаться, я думала вовсе не о магии и крови, а о том, как бы длинный рукав мантии не задрался, выставив на всеобщее обозрение колечко на безымянном пальце. Я никак не могла собраться с силами, чтобы всё рассказать тайна раскрылась внезапно и против моей воли. Я потянулась к крендельку, наши с Роном руки соприкоснулись и... ладонь будто прижгли раскаленным гладильным камнем. Я вскочила, с грохотом опрокинув стул, затрясла рукой, Рон со свистом втянул воздух. У меня на ладони вспухал пузырь от ожога, а вот кожа дракона оказалась менее уязвима, покраснела, но на моих глазах регенерировала. Рон смотрел то на руку, то на меня, явно не понимая, что происходит. «Рози...» «Что?» Он обогнул стол и устремился ко мне. «Дай посмотрю». Он поймал мои пальцы, чтобы рассмотреть ожог ближе, влить целительскую магию, но сделал только хуже. Я вскрикнула от новой порции боли, из глаз брызнули слезы. «Розали...» Рон отпрянул, опасаясь ненароком коснуться и снова ожечь. Тихо, тихо, маленькая Рози, вдохни и выдохни. Вот так. Очень терпеливо и ласково проговорил он. А теперь вспомни, чему нас учили. Залечить ожог пара пустяков. Сначала сконцентрируй магию. Его голос, в который он добавил чуть-чуть своей драконьей воли, Успокаивал и приводил в чувство. Всё хорошо, прошептала я. Всё прошло. А ты как? Рон махнул рукой. Ерунда. Но надо разобраться, что. И тут его взгляд упал на красноватое колечко на пальце. Рон проглотил слова и молча взирал на него. Это то, что я думаю, хрипло спросил он. Кольцо Феникса. Да. Отнекиваться и врать я не собиралась, но неужели это кольцо Лоэра наделало столько бед? Теперь я каждый раз буду обжигаться едва дотронувшись до кого-то. Нет, на такое я не согласна. Сегодня же потребую забрать подарочек. Арон так посмотрел, не презрительно, не осуждающе, но так, словно ему вырвали кусок сердца. Я понимаю. Он буквально силой заставил себя произнести эти два слова. По губам скользнула бледная кривая улыбка. «Я пойду». Он подхватил со спинки стула куртку и рванул к выходу, забыв блокнот. Вернулся, цапнул блокнот со стола. Из середины выпал пожелтевший исписанный лист и нырнул под скамью. Рон не глядел на меня, и от этого было больно. Жутко больно. «Старший брат, значит?» Зло крикнула я ему в спину. «Будешь рядом, да? Желаешь счастья? Так ты говорил? Я ничего не путаю?» Мои упреки били по нему точно заклинания. Каждая достигла цели. Мне было больно. Пусть ему будет. Он сказал «никогда-никогда». Так чего он ждал от меня? Работать не пошла. Разыскивать лоера, чтобы влепить ему пару пощечин, тоже. Вернулась в комнату. «Пишу и реву. Лист из блокнота, который потерял Рон, все-таки нашла и забрала. Вдруг он ему нужен. Потом найду возможность передать».